Глава шестнадцатая. Таргетинг и ретаргетинг. Ты ни дня не проработала по специальности. Видимо, даром пять лет тёрла локтями парты в институте и получила диплом геодезиста. Секретарём на последнем месте просидела меньше года и по счастливому стечению обстоятельств аккуратно эмигрировала в декрет. Но тебе всегда хотелось реализоваться. Вот почему из потока ярких фото и содержательных постов Твои глаза выхватили броский рекламный креатив с яркой надписью «Профессии XXI века». В 90-х большинство подростков, покидая школьную скамью, мечтали стать инженерами, а 10-15 лет назад подавляющее большинство манили юрфак и эконом. Чем же сейчас модно заниматься? Ты перешла на страничку онлайн-школы и стала изучать детали, как вдруг… В комнату, что-то громко декламируя, вошел муж, а за ним ворвался маленький, еле стоящий на ногах сладкий пончик «Твой сынок», ты тут же на автомате выключила телефон, а когда вновь открыла приложение, страничка, которую ты с таким любопытством изучала, уже исчезла. Бывает так, что люди интересуются рекламой, проходят на сайт или в аккаунт и даже уже почти совершают покупку, но что-то идет не так. Их могут одолеть сомнения, или отвлечь какая-то мелочь. Таргетинг призван зацепить людей и запустить цепочку действий, которые приведут к покупке. В зависимости от критериев, которыми определяется целевая аудитория, его делят на географический. Скорее всего, ваши клиенты будут привязаны не к географической территории, а к языку. Если предприниматель говорит на русском, он может стать вашим клиентом, находясь в Германии, Польше или Таиланде. Но нужно сразу обсудить несколько нюансов, таких как оплата, как осуществлять из другой страны, разница во времени, не будет ли она мешать продуктивной коммуникации, целевая аудитория, придется вам работать на русскоговорящих или нет, понимаете ли вы психологию этих людей. Принципиален этот критерий будет лишь для тех таргетологов, кто планирует проводить офлайн-встречи с клиентами. Демографический. Это стандартные критерии пола и возраста, которые помогут сделать рекламу более персонализированной. Вряд ли эти признаки помогут вам сильно сузить аудиторию. Разбег возрастов предпринимателей в стране достаточно большой. Однако правильнее будет ориентироваться на годы рождения, чтобы определить людей с наибольшей платежеспособностью. Таргет могут заказывать как женщины, так и мужчины. Однако не стоит забывать, что в Инстаграм представительницы прекрасного пола покупают значительно больше и преуспевает здесь тот, кто хорошо знает женскую психологию. Именно эта соцсеть дает женщинам-предпринимателям колоссальные возможности для развития. Успеха здесь добились многие дамы, и почти все они заинтересованы в дальнейшем продвижении. Поведенческий. Этот критерий определяет интересы и увлечения пользователя. Социальный. Полезен, если продукт предназначен для клиентов с определенным социальным статусом, должностью, количеством детей. В случае, если вы хотите настраивать таргет для крупных компаний, масштабных бизнес-проектов, возможно, имеет смысл выйти на руководящий состав. Продвижение для страниц многодетных мам тоже могло бы стать интересной нишей, особенно учитывая тот факт, что стандартная реклама у блогеров дает все меньший эффект. Временной. позволяет охватить аудиторию, ориентируясь на ее распорядок дня. Объявление показывается только в те промежутки времени, когда пользователь активен. Если таргетинг направлен на то, чтобы показать объявление новым пользователям, то ретаргетинг — это рекламный механизм, посредством которого онлайн-реклама направляется на тех, кто уже просматривал ваш продукт, взаимодействовал с профилем, был на сайте. Это настройка рекламной кампании на ушедших посетителей. Как работает ретаргетинг? Ретаргетинг — это инструмент на основе файлов куки, который использует простой JavaScript для анонимного отслеживания получателей по всей сети. Следует лишь добавить незаметный фрагмент кода JavaScript на веб-сайт, который отвечает за отслеживание в интернете. Затем Если этот пользователь заходит, например, в Facebook, где получит персонализированную рекламу с предложением компании. Можно использовать ремаркетинг, в том числе на сайтах, сотрудничающих с Google, в Facebook или в списках рассылки. Можно отнести ретаргетинг к поведенческому таргетингу, но я не просто так выделяю его и даже посвящаю отдельную главу. Именно здесь зарыта серьезная прибыль, которую мы часто игнорируем. Внедрив данный инструмент своим клиентам, мы уже через месяц замечаем увеличение продаж минимум на 25%. Говоря об услугах таргетолога, нужно понимать, что покупка наиболее дорогих и серьезных продуктов требует принятия вдумчивого решения. Логично, что человек не совершает покупку с первого касания. Дальше он может забыть подписаться, и даже если сделает это, может не видеть вас в ленте. Напомните ему о себе. С помощью ретаргетинга вы также можете напомнить о себе пользователям и поддерживать интерес к своему продукту. Помните, вам важно не столько охватить максимальное число пользователей, сколько грамотно вовлечь их во взаимодействие с вами.